Глава третья Вдоль бетонированного шоссе тянулась кромко густой высохшей травы, и стебельки ее клонились к земле. Авсюк поджидал первую пробегающую мимо собаку, чтобы зацепиться усиками за ее шерсть. Лисохвост — первую лошадь, чтобы встряхнуть свои семена ей на щетку. Клевер — первую овцу, чтобы она унесла его щетинки на своей шубе. Спящая жизнь ждала, когда ее развеют, разнесут во все стороны, и каждое семечко было вооружено особым приспособлением для такого путешествия ножкой, похожей на изогнутый дротик, парашютом, маленьким копьем или крохотной колючкой, и все это поджидало животных или ветра, отворота на мужских брюках или подола женской юбки. Поджидала терпеливо, но настороженно, поджидала спокойно, тихо, но в полной готовности к передвижению. Лучи солнца падали на траву и грели ее, а в тени между стебельками сновали насекомые, муравьи и подстерегающие их Муравьиные львы, суетливые, похожие на маленьких армадил, сороконожки, кузнечики, которые то и дело взвивались в воздух, сверкая желтоватыми крылышками. А вдоль дороги, поворачивая голову то вправо, то влево, волочила по траве свой выпуклый панцирь черепаха. Ее жесткие лапы с желтоватыми когтями медленно ступали по траве вернее, продирались сквозь траву, таща на себе тяжелый панцирь. Ячменные семена скользили по нему, ворсинки клевера падали на него и скатывались на землю. Роговой клюв у черепахи был чуть приоткрыт. Глаза пронзительным насмешливым взглядом смотрели на дорогу из-под жестких надбровных дуг. Позади нее оставалась полоса примятой травы, Впереди вставала дорожная насыпь, казавшаяся ей высоким холмом. Она остановилась, подняв голову, прищурилась, посмотрела вверх, потом вниз и двинулась дальше. Передние когтистые лапы вытянулись одна за другой, но черепаха тотчас же убрала их. Заработали задние. Панцирь подался вверх. С травы на гравий. Чем круче насыпь, тем резче становились движения черепахи. Задние лапы скользили, обрывались, подталкивая панцирь. Длинная шея с чешуйчатой головой была вытянута до предела. Мало-помалу панцирь одолел дорожную насыпь и подобрался вплотную к бетонному борту вышиной в четыре дюйма, который пересекал ему путь. Задние лапы, словно действуя независимо от всего тела, двинули его выше. Шея вытянулась, и черепаха заглянула через борт на широкую гладь шоссе. Потом на борт легли передние лапы. Они напряглись, и панцирь медленно подтянулся кверху. Черепаха отдыхала. Рыжий муравей пробрался между панцирем и нижним щитком, щекотнул нежную кожу, и вдруг голова и ноги черепахи спрятались, чешуйчатый хвост ушел в бок под панцирь. Рыжий муравей лежал, раздавленный между лапой и брюшком. А колос овсюга, приставший к передней лапе, тоже очутился под панцирем. Долгое время черепаха лежала неподвижно. Потом из-под верхнего щитка показалась длинная шея, насмешливые старческие глаза посмотрели по сторонам, а вслед за этим выглянули наружу ноги и хвост. Задние ноги пришли в движение, напружились, как у слона, и вот панцирь подался кверху, так что передние ноги оторвались от борта шоссе. Но задние подталкивали панцирь все выше и выше, и центр тяжести переместился. Передняя часть туловища скользнула вниз, когти царапнули по бетону, и черепаха стала на шоссе. А колоссов-сюга, обвившийся вокруг ее передних лап, так и застрял там. Теперь идти было легче. И за работу принялись все четыре ноги. Панцирь двигался вперед, покачиваясь из стороны в сторону. На шоссе показалась машина, за рулем которой сидела пожилая женщина. Она заметила черепаху и круто свернула вправо, шины взвизнули, подняв облако пыли. Два колеса на секунду оторвались от земли и тут же стали обратно. Машина пошла дальше, но уже гораздо медленнее. Черепаха, спрятавшая было голову и ноги, теперь заторопилась, потому что раскаленный бетон обжигал ее точно огнем. Через минуту-другую впереди показался небольшой грузовик, и когда он подъехал ближе, Шофер увидел черепаху и свернул прямо на нее. Переднее колесо чиркнуло по краю панциря, подкинуло черепаху вверх, точно костяную фишку, завертело точно монету и сбросило с шоссе. А грузовик опять выехал на правую сторону дороги. Черепаха долго лежала на спине, не высовывая наружу ни головы, ни ног. Наконец ноги вытянулись в воздух, ища опоры. Передняя нащупала кусок кварца, и мало-помалу черепаха перевернулась спиной вверх. Колос сюга отцепился от лап, и из него выпали три остроконечных семечка. А брюшной щит черепахи, спускавшийся теперь вниз по насыпе прикрыл их слоем земли. Черепаха выбралась на проселочную дорогу и заковыляла по мягкому слою пыли, оставляя за собой волнистый след. Насмешливые старческие глаза смотрели прямо вперед, роговой клюв был полуоткрыт, лапы с желтоватыми когтями чуть разъезжались в пыли.